Глава десятая Кармади очутился на зеленом лугу. Был, должно быть, полдень, ибо ослепительное, яркое, оранжевое солнце стояло прямо над головой. Поодаль в высокой траве паслось небольшое стадо пятнистых коров. За лугом темнела опушка леса. Кармоди Медленно огляделся. Луга окружали его со всех сторон, а лес обрывался густым подлеском. Слышался собачий лай. Вдали виднелись горы, длинный изрезанный хребет со снежными вершинами. Седые облака цеплялись за их склоны. Уголком глаза он заметил, как в траве мелькнуло что-то рыжее. Кармадь обернулся, ему показалось, что это леса, Она посмотрела на него с любопытством и пустилась на утек к лесу. Похоже, на землю!» Подумал Кармоди и тотчас же вспомнил о призе, который перед этим был впавший в спячку зеленой змейкой. Ощупал шею. Приза не оказалось. «А я тут!» Кармоди оглянулся и увидел маленький медный котелок, Это ты? Переспросил Кармади недоверчиво щупая котелок. Конечно. Ты что, не можешь узнать свой собственный приз? И э, ты того несколько изменился. Да, изменился, но моя сущность, мое истинное Я никогда не меняется. В чем дело? Кармади взглянул в котелок и чуть не вырнил его. Внутри была ободранная и полупереваренная тушка маленького животного, может быть, котенка «Что это у тебя там внутри?» – спросил Кармади Завтрак, конечно, мог бы и догадаться Перехватил кое-что по дороге Призам ведь тоже нужно есть А также отдыхать, заниматься спортом и сексом Иногда пропускать рюмочку и, конечно, упражнять кишечник Обо всем этом ты даже не подумал. Но у меня с собой ничего не было, смутился Кармади. А вам тоже нужно все это? Впрочем, да, конечно же, нужно. Странно, но я до сих пор воспринимал тебя как некую отвлеченную фигуру без житейских потребностей. Я тебе думал то же самое, признался Кармади. Это неизбежно, по-видимому. Гости из других миров, видимо, представляются всем такими монолитными, без желудка и кишок. Но и сами они делают ту же ошибку. «Я сразу же начну о тебе заботиться, как только выпутаюсь из этой катавасии», — пообещал Кармоди, почувствовав внезапную симпатию к своему призу. «Ладно, старик, не обижайся на шпильки. Ты не возражаешь, если я доем свой завтрак?» Давай, продолжай.